Глава 11. Я ни о ком не скучал, а просто погрузился в свою работу. И хотя работа шла в определенном направлении, и операция Бонза неуклонно продвигалась вперед. Время которое я провел в монастыре, было скорее состоянием ситуацией, чем периодом с прослеживающейся хронологией. Ну да, вероятно, это значит, что я не хотел, чтобы этот период заканчивался. Короче говоря, меня все устраивало. Дни были похожи друг на друга, и это было приятно. В том офисном помещении с видом на холмы в моем распоряжении был собственный большой стол с бумагами, графическими и письменными материалами и компьютером, которым я мало пользовался, потому что для меня это был какой-то темный лес. Йохан сидел за столом у окна за другим компьютером и пользовался им вовсю, когда был на месте, конечно, потому что его часто не было поползня. Я предполагал, что это время он проводит с щедро как я думал, гостями, приехавшими сюда, чтобы подзарядиться. Я не имел ни малейшего представления, чем он там с ними занимается, медитирует, разговаривает, кидает мечи. И мне не хотелось этого знать. Это было приятное ощущение. Меня также совершенно не расстраивало, что в монастырь не доставляют газет и что там нет телевизора. Тот информационный голод, который был присущ мне раньше и, покоряясь которому, я каждый день преданно читал газету и следил по телевизору за тем, что происходит в мире. Исчез по приезде в монастырь настолько стремительно, что единственный вывод, который мне оставался, что этот голод был искусственным и выученным. Я не скучал по миру, а мысль, что это взаимно, действовала на меня успокаивающе и благотворно. Мне, конечно, был знаком аргумент, что следует быть информированным членом общества, чтобы не давать правительствам и институциям собой манипулировать, но было ли соизмеримо то время, которое ты ежедневно тратишь на погоню за информацией с той секундой на избирательном участке, где ты, вооружившись собранной информацией, можешь закрасить красным карандашом нужную клеточку. В прошлом я несколько раз выходил на улицы, чтобы в компании тысяч других людей протестовать против какой-либо несправедливости, но и это не сильно повлияло на ход истории».